Я же вам говорил, чтобы было слышно одному волыне, прошептал Банифацкий. Я предупреждал этому отморозку всего-то лампочки. Ему что вы, что я, что она, без разницы, теперь там всем крышка. Сосохни, падла! Откликнулся Вовчик. Он понятия не имел. Что теперь делать? Переговоры провалились. Теперь это стало очевидно даже ему. Волына раздумывал, а не прострелить ли Банифатскому или его за зазнобе колено в качестве доказательства серьезности намерений. Но внутренний голос подсказывал ему, что как только прогремит выстрел, бойцы Ветрякова спустят курки и их троих изрешитят пулями. «Что ты там шепчешься, партнер?» Громко осведомился Ветряков, обращаясь к Банифацкому. «Я же тебе сказал, положись на меня, и все будет ништяк. Ты, я вижу, продрог, приятель!» Добавил Леня и поманил Вовчика пальцем. «Подходи, не стесняйся, сейчас разведем огонь. Согреешься, костер будет настоящий, пионерский!» «Бреть, нахуй!» Отвечаю. «Брось спичку в морда!» — завопил Волына, заметив, что Ветряков собираются довести дело до конца. То есть поджечь поленницу. «Бросить!» — уточнил Ветряков. По его мнению, настало самое время запекать яблоки. «Ладно, как скажешь! Бросаю!» С этими словами огнемет чиркнул спичкой, а затем бросил ее под бронетранспортер. Хоть вокруг было полно воды которая постепенно заливала двор, собираясь в лужи, бензин под днищем вспыхнулся звуком, напоминающим тяжелый вздох. Пламя вырвалось из-под машины, вылизывая мокрые борта и заставляя воду, яростно шипя, испаряться. — Хана! — взвизгнул в кабине армеец. Бандура сцепил зубы. Им оставалось либо жариться живьем, либо сдаться на милость Ветрякова, зная, что никакой милости ждать не приходится. Огнемет богат выдумки, так что, возможно, самое лучшее — задохнуться до того, как броня превратится в раскаленную сковороду. Снаружи Вовчик, потрясенно глядя на огонь, и еще медлил со своими заложниками, оказавшимися даже неразменной монетой, а фантиками из кармана первоклашки. Затем он пришел в себя. — Ах ты, сука! — крикнул Волына и оттолкнул Юлю. Девушка покатилась по грязи, точно кукла. Вовчик скинул руку в Ветрякова. Его шансы равнялись нулю. Головорезы огнемета держали его на мушке. Пять или шесть человек нажали курки до того, как это успел сделать Вовка. Но ему было не суждено стать дуршлаком. В этот момент земля дрогнула у него под ногами за долю секунды до того, как пули боевиков нашли цель. Небо за спиной из темно-фиолетового стало оранжевым, полыхнув так, что погасли звезды. А сомняк Банифатского не вспыхнул, он взорвался, будто пороховой склад. Крышу подбросила вверх. Затем она начала проваливаться туда, где уже не было стен. Огненный шар величиной со стратостат вырвался из пламени взметнулся в небо, заставив тучи посторониться. Во двор посыпались обломки камней, словно он находился в осажденной средневековой крепости, обстреливаемой из баллист. Волыну и Банифацкого, очутившихся ближе всех к эпицентру, опрокинуло взрывной волной. Предназначавшиеся им пули поражужали над головами, не причинив никакого вреда. А затем и сами стрелки, выпустив из рук оружие, попадали, закрывая головы руками. Один лишь огнемет остался стоять потрясенно наблюдая, как их с банифатским особняк рассыпается, будто карточный домик. — Мило, блядь, нахуй! — заорал Ветряков, сообразив, что его снова обвели вокруг пальца как шелудило щенка. громаной суки не было в транспортере. Где-то внутри он чувствовал это и раньше. Знал, что все это время проклятая манда торчала в особняке, брошенном его людьми на произвол судьбы. Она не просто продырявила бочки с бензином. Судя по тому, как рванула, гнида нашла его динамит. «Все из-за этой проклятой суки!» Корикнул огнемет, но его голос потонул в оглушительном леве пожара. Освободив армейца и отдав ему ключи от камеры, не держали Андрея, Мила поспешила в мастерскую. Когда накануне вечером ее привезли в естребиное, человек, которого звали Жориком, Мила еще подумала, что он здорово отличается от прочих подручных огнемета, провел ее в дом. Через черный ход они прошли в гараж, где стояли несколько легковых машин и пара отличных горных велосипедов, миновали мастерскую, стены которые были увешаны всевозможными инструментами, где сильно пахло бензином, а затем через боковую дверь вышли на узкую лестницу и поднялись на второй этаж. Посоветовав освобожденному есть заике с интеллигентным лицом воспользоваться в качестве средства для побега стоявшим во дворе бронетранспортером, Мила осторожно поднялась из подвала на первый этаж. Бесшумно, как тень, проскользнула по коридору, свернула к черному ходу и через пять минут уже была в мастерской. Сверху доносились мелодии аля ля шансон и пьяные вопли боевиков. Здесь же было относительно темно и тихо. Запах бензина присутствовал по-прежнему, возможно, даже пахло сильнее, чем вчера. Ступая аккуратно, чтобы не сломать ногу, споткнувшись о какой-нибудь сварочный аппарат, домкрат или что-то еще, Мила направилась в ту часть гаража, где находилось несколько велосипедов, попавшихся ей на глаза накануне. И еще тогда она сразу подумала, что это самый подходящий вид транспорта из всех, если ей посчастливится бежать. И если представится такая возможность, возможность представилась, и ею следовало воспользоваться, сказав Заике, что будет дожидаться его у бронетранспортера. Госпожа Кларчук, естественно, не собиралась выполнять свое обещание, как и множество других, которые она давала в жизни. Она намеревалась воспользоваться велосипедом, незаметно укатив в то время, как все бешеные собаки из Ястребинова, а тут их было превеликое множество, Аринуса в погоне за Заикой и его дружком.